Виктор Не ожидал, что Кианг начнет действовать так быстро, но это были просто великолепные новости. И, конечно же, я не буду слушать никаких рекомендаций по собственной безопасности. Наоборот. Завтра же мы отправимся с Ницей на пешую прогулку по городу. Охотник уже увидел жертву. Необходимо подтолкнуть его к более решительным действиям. После таких новостей настроение было превосходное. Я даже толком не заметил, как исцелил пожилую женщину, у которой были проблемы с суставами. Дошло до того, что она практически ничего не могла делать руками. Илья Валерьевич говорил, что предстоит очень сложное вмешательство. Необходимо было восстановить не только суставной хрящ, но и уже начавшие разрушаться кости. Павлов продолжал мне рассказывать, что нужно сделать, а я в это время уже исцелил женщину, а заодно почистил ей кровь из сосуды. Последние были в отвратительном состоянии. Уже имелось несколько тромбов, которые в любой момент могли прервать жизнь женщины. Для меня это было совершенно несложно. Дать прожить этой пациентке еще несколько лет. И прожить без боли в суставах. «Что происходит?» – спросил у меня Илья Валерьевич, когда пациентка ушла. «Правда, пришлось постараться, чтобы спровадить ее». Женщина так растрогалась, что не могла перестать благодарить меня. Оно и понятно. В обычной клинике с нее взяли бы несколько десятков тысяч за подобную операцию. И еще неизвестно, сколько ей пришлось бы восстанавливаться после этого, и как себя повел бы искусственный сустав. А здесь несколько минут, и все готово. Бесплатно. Да еще и бонус в виде прочистки сосудов, о котором я не стал говорить, а то пришлось бы еще час выслушивать благодарности. Это, конечно, было очень приятно, но всему есть предел. О чем вы, не понимая, что конкретно имеет в виду Павлов, спросил я? Сегодня ты какой-то очень странный. Витаешь где-то в облаках, пропустил все мои слова мимо ушей. Да и исцелил Лидию Егорну, вообще не обратив внимания на мои рекомендации. Действовал только за счет накачки энергии. Отвратительно выполненная работа. И кто сказал, что целитель не имеет права пользоваться такими группами-методами? Если мой энергетический запас позволяет без проблем вытворять подобное, то почему я должен стараться делать как все? Илья Валерьевич говорил, что при любой операции энергозатраты должны быть минимальны. Берём необходимое количество энергии и работаем с ним. Каждое действие целителя должно быть выверенным и продуманным заранее. Только таким образом можно добиться хороших результатов». А я совсем недавно доказал обратное. Как говорится, сила есть, ума не надо. А этой силы у меня было предостаточно. Но спорить по этому поводу с Павловым я не стал. Никто, кроме меня, не знает, каким запасом энергии я владею, и поэтому не может оценить, насколько целесообразно я поступил. Сегодня был замечен второй, а значит, что Кианг Тан объявится совсем скоро, расплылся я в широкой улыбке. «Скоре я смогу отомстить за свою семью, за себя, за Нису». Из-за каждого пленника лаборатории, что сгубили Кианг и Климов, я ждал этого момента почти сотню лет, и, конечно, не мог не нарадоваться, что скоро все свершится. «Ммм, тогда почему я еще не получил доклад?» задумчиво произнес Илья валерич барабаня пальцами по столу. «С этого момента тебе, и ниси лучше всего не покидать поместье». Держаться подальше от окон и по возможности не выходить из дома. В подвальных помещениях у меня оборудовано несколько операционных, их вполне можно использовать как жилые комнаты. Поживете какое-то время там. Встречи с профессорами из МГУ пока тоже отменю. Да и практические занятия теперь отменяются. Нужно позвонить Симонову и Багратиону. Пускай усилит охрану поместья. А еще лучше установить барьер. для такой площади понадобится как минимум десяток я валерич перебил я разошедшегося целителя такими темпами он загонит нас с вниз и в подземный бункер запрет на все засовы и будет держать там пока опасность не исчезнет не нужно делать ничего из перечисленного вами наоборот мы должны быть на виду должны показать кеангу что похитить нас плевое дело я не собираюсь прятаться я хочу поймать этого ублюдка поймать живым и на его глазах уничтожить весь род Тан. Только в этом случае я успокоюсь. Мои родители будут отомщены, как и сотни людей, что Кианг сгубил в своей лаборатории. В этом вопросе никто не сможет повлиять на меня. Да и вы также обещали помочь мне расквитаться с Киангом. И вы, и император, и еще много других людей. Я не собирался спорить, а уж тем более ругаться с Павловым. а просто сказал, как она есть на самом деле. И похоже, что мои слова были поняты правильно. «Я должен был попробовать», — пожал плечами Илья Валерьевич. «Кианг — опасный противник, что он уже доказал, отравив императора и бесследно исчезнув из Кремля. А я только нашел себе ученика, о котором мечтал всю жизнь, не хочу терять его так быстро, вот и все. Но...» Раз ты так решительно настроен... Постараюсь помочь всем, что будет в моих силах. Сейчас же позвоню императору и попрошу у него взвод гвардейцев. Даже Багратиону будет сложно справиться с этими бойцами. Спасибо не нужно. Это может спугнуть Кианга, а рисковать я не хочу. Мне вполне достаточно людей семёна Аркадьевича. Если понадобится что-нибудь еще, я обязательно к вам обращусь. А пока... «Могли бы мы на неделю отложить наше занятия Хочу как можно больше времени проводить за пределами поместья». «Считай, что у тебя начались каникулы», — тяжело произнес Павлов. «Хотя бы попроси, чтобы рядом с вами находился Максим Шуйский. Он точно не отпугнет Кианга, а в случае реальной опасности сможет помочь». «Предпринял еще одну попытку максимально обезопасить нас Илья Валерьевич». И я на это согласился. А то как-то совсем неудобно стало перед моим новым учителем. Он желает мне добра, а я всячески отбрыкиваюсь. Мы поговорили еще минут десять, когда в кабинет постучались. Это оказался дворецкий, который доложил о визите князя Багратиона. И какого черта его принесло ко мне на ночь глядю? Какое-то у меня плохое предчувствие. Прошу меня извинить, но давай закончим наш разговор завтра. «Неожиданный гость требует моего внимания», произнес Илья валерич и первым покинул учебную комнату. Я был совершенно не против. Сейчас заскочу на кухню, потом к Нейсе, а когда она уснет, буду думать, как ускорить заполнение энергией источник чертога разума. Но моим планам не суждено было сбыться. Еще по дороге на кухню меня перехватил слуга и сообщил, что Павлов просит зайти к нему в кабинет. А вот теперь и у меня появилось какое-то нехорошее предчувствие. Приехал главнокомандующий имперской армии, и меня приглашают в кабинет. Это явно неспроста.